Глава 69. Величайший король и принцесса В конце концов, Ван Джин проявил милосердие. поступил он иначе, они бы потеряли Линьфэна. Эта уступка поставила Кашавен в неудобное положение. Линьфэн очень важен для будущего Аслана, и потому его смерть стала бы огромной потерей. Тем не менее, Кашавэнь запуталась. Раньше ей всегда удавалось сохранить холоднокровие и принимать взвешенные решения – Но сейчас госпожа-канцлер даже не знала, каким должен быть ее следующий шаг. А еще она чувствовала себя очень уставшей. Хуинь была в восторге, тем не менее, как принцесса, она не могла себе позволить запрыгать от радости, когда команда Аслана проиграла. Основная причина, из-за которой все остальные асланцы все таки начали аплодировать Саламандром, заключалась в последней атаке Ван Джена. Он смог покорить врага, не атаковав напрямую, и это было очень круто. Говорят, оставляя выход другим, ты оставляешь выход также и для себя. Тем не менее, Линфен не мог сказать, что он доволен таким итогом. Наверное, было бы лучше, если бы он умер в этом сражении, но, как и выжившему неудачнику, теперь ему оставалось только терпеть все происходящее. Предстоящая ночь принадлежала Саламандрам. Айна слегка улыбалась, Ванжен всегда старался не усложнять ее жизнь, считая это единственным, что он может сделать для нее. Она об этом знала... Тем не менее, сейчас уже не было нужды притворяться, поэтому принцессе хотелось продемонстрировать ему свою радость. «Хой инь, как моя прическа? Там все в порядке?» а Вдруг спросила Айна и немного покрутилась. «Да, моя сестра, как всегда, самая красивая!» Слегка взволнованно ответила младшая принцесса. Ребята там явно веселились и ей очень хотелось побыстрее оказаться рядом с ними. «Потерпи, сейчас пойдем. Словно прочитав ее мысли, произнесла Айна. «Хотя не буду врать, мне очень жаль, что рыцари проиграли. Однако я тоже от всей души поздравляю Ванжен и остальных Саламандр. Они честно заслужили эту победу. Ну а теперь настало время праздника, Аркомитет подготовил большую программу, и, конечно, начнется она с церемонии награждения!» Произнесла Скарлет. Как гражданке Аслана, ей действительно было жаль, что их команда проиграла, тем не менее она не была сильно расстроена из-за этого. Лидерские качества и харизма, которые продемонстрировал Ван Жен за время турнира, вывели его за границы своего государства, да и все победы он добывал потом и кровью. По этой причине даже асланцы не могли не порадоваться за него. Они наблюдали за всем его путешествием, и если бы сегодня в финале не сражались рыцари, то их голоса определенно принадлежали бы Саламандрам. Сотрудники арены уже возвели временный подиум для победителей Иван Джан, Кёртис, Лисинь, Джаншань, Муджань, Сноули, Винсент, Такуми, Аотзэ Вэй, Айцао, Все саламандры от капитана до помощников поднялись на верхнюю площадку. Этот момент славы принадлежал им всем. Вскоре перед ними появились две принцессы. Именно им предстояло провести церемонию. Её высочество Лень и Инь первой начала вручать награды. Получив свою медаль, Джан Шин сразу же вгрызся в нее зубами и правда чистое золото. Продав такое, можно получить хорошую сумму. Но стоило ему посмотреть на медаль Муджэне, и всю его радость как ветром сдуло. Рост этого парня и здесь принёс ему преимущество. Асланцы заботливо приготовили для него медаль куда большего размера, чем все остальные. Возможно, тогда она не вся сделана из золота. Кёртис и Лисень в это время демонстрировали небывалую гордость. Конечно же, Зон, Геририк и Скарлетт тоже не бездельничали. все таки победитель может появиться только если существует несколько противников, поэтому комментаторы начали поздравлять других финалистов. И все это происходило под приветствие остальных участников турнира. Через несколько минут наконец настал тот момент, которого все так ждали. Теперь её высочество Айна Аслан наградит сильнейшего участника этих SIG и лидера Саламандр. Давайте же поприветствуем великого дьявола Ван Джена! Трибоны разразились бурными аплодисментами. Не было никаких сомнений, что Ван Джен и его Саламандры подарили всем незабываемые впечатления. Но главное, они продемонстрировали силу людей, способных творить чудеса. Кубок и золотая медаль уже были приготовлены. Айна поднялась на сцену и тут же последовали бесчисленные вспышки камер. Ее высочество была так же прекрасна, как и всегда, но она почему-то не спешила подходить к Ванжану. Вместо этого принцесса замерла в нескольких шагах, пристально глядя ему прямо в глаза. Неужели она не хочет признавать его победителем? Весь мир уставился на двух молодых людей, один из которых являлся величайшим королем Исайджи, а другой принцессой Аслана. Айна вдруг попросила микрофон. Шесть лет назад. Зрители сразу же притихли, это все еще был прямой эфир, и всем хотелось узнать, что же такого хочет сказать принцесса. В кабинете премьер-министра Митчелл в этот момент посмотрел на Кашавень, но то лишь помотала головой и сделала тяжелый вздох. Когда мне посчастливилось впервые постить Землю, я по глупости убежал от своей охраны. Тогда у меня не было ни гроша в карманах, из-за чего я оказалась в сложной ситуации, но потом судьба свела меня с ним». Вскоре он сказал, что любит меня независимо от того, кем я на самом деле являюсь, а сегодня он сказал, что станет чемпионом ради меня, и мне захотелось ответить ему. «Я продолжу любить тебя независимо от того, станешь ты чемпионом или нет. Я никогда не пожалею о том, что встретила тебя в тот день». Люди не могли поверить своим ушам. «Да это еще более ошеломительное событие, чем победа Саламандр в финале!» «Ван Джен». Айна наконец начала медленно подходить, и весь мир следил за каждым ее шагом. Потом она слегка поцеловала Ван Джена. «Ты всегда будешь моим чемпионом». Теперь люди не могли поверить уже своим глазам. Беспрецедентная новость! Это же самый идеальный роман, о котором стало известно за последние годы. Молодой человек Земли и принцесса Аслана встретились шесть лет назад, и сегодня Ван Джен, ради своей возлюбленной, стал величайшим королем С.А.Джи. Наконец-то пробелы в истории Ван Джена начали заполняться. Все всегда гадали, что является источником его силы. Ради чего он так стремится стать чемпионом? Неужели ему нужна только сама победа и все? Чувствовалось, что чего-то здесь не хватает. И сегодня люди поняли, чего именно. Стоит ли говорить, что для многих это было словно гром среди ясного неба? Однако самих возлюбленных это уже не волновало. Поскольку ящик Пандоры оказался открыт, теперь они могут спокойно демонстрировать свои чувства. Жизнь слишком коротка, чтобы постоянно скрываться. Ну а мнение всего остального мира. Пусть люди думают, что хотят. Таким образом, это и ночью суждено была стать бессонной. С конца финала и до следующего дня вся империя Аслан пребывала в своего рода сумасшедшем состоянии. Впрочем, в других странах царила почти такая же обстановка: Две новости заняли все заголовки мира, великий дьявол вновь показал свою силу, саламандры победили рыцари Аслана со счетом 3:0. 0 Невероятная контратака Ванжена по империи Аслан! Это день покорения Аслана. Сенсационное признание в любви. Принцесса рассказала о своей второй половинке. Иванжение Айна это войны принцесса новой эры. Отдел по связям с общественностью императорской семьи Аслана считался довольно властной структурой, и именно ему поручили разбавить накал страсти вокруг новости об Иване Ванжене. В связи с этим начали подниматься разговоры о том, что молодые люди просто увлечены друг другом, что империя Аслан свободная страна со свободными взглядами. И что даже члены императорской семьи могут любить кого угодно. Эти двое еще молодые, и испытывать увлечение – это нормально в их возрасте, так что не надо преувеличивать. Больше поделать им было нечего. Заблокировать распространение новости об инциденте во время проведения IG удалось, потому что мало кто его видел. И даже если бы Ван Джен тогда начал всем рассказывать о произошедшем, ему бы просто никто не поверил. Но сейчас возникла совершенно другая ситуация – Мало того, что признание Айны произошло при прямой трансляции, так еще и их история похожа на сказку. Молодой человек Земли преодолел множество препятствий ради того, чтобы быть со своей возлюбленной принцессой и в конечном счете стал сильнейшим воином среди своего поколения. Но как это может быть неинтересным? Таким образом, все попытки императорской семьи сбавить градус этой новости не увенчались успехом. История Ван и Айны очень быстро стала самой обсуждаемой по всей галактике, Притом, самые обсуждаемые, даже если рассматривать целое десятилетие. И в этом не было ничего такого уж удивительного. Чемпион самого крупного турнира последних лет и принцесса Аслана. Но самое главное, что эта история началась еще шесть лет назад. Кем был Ван Джен в то время? Никем. Обычный студент из какой-то забытой всеми страны и уж тем более неизвестной академии. А она же уже тогда считалась первой наследницей престола. И эти двое... Только мысли об этом уже заставляли сердце бесчисленных сплетников пылать. Люди желали узнать как можно больше подробностей. И появись кто-нибудь, кто сможет их предоставить, этот человек сразу станет самым желанным гостем на любом телеканале. По этой же причине на Академию РС начали смотреть не только как на место, где рождаются боги войны, но и как на священную землю, где может зародиться самая чистая любовь.